Глава четвертая Ночью я проснулась, прислушалась. В доме было тихо. Да и за окнами тоже, словно все вымерло. Только один раз какая-то собака вдалеке залилась лаем, да тут же и замолкла, словно почувствовав неуместность своего вторжения в царство тишины. Тьма стояла кромешная. Я не могла разглядеть ровным счетом ничего. От этого мне стало душно, и я встала, чтобы попытаться на ощупь открыть окно. Тут же скрипнула и отворилась дверь. Послышался голос у Устиньи. — Ты чего, Полюшка? Я продолжала шарить рукой по оконной раме. — Да воздуха не хватает, подышать хочу. Тетка вздохнула, пошуршала чем-то, брякнула тихонько, и горницу озарил неярким светом дрожащий огонек свечи. Сейчас, погоди, пробурчала она, сама открою. Вот шума наведем, батюшку разбудим. Да храпит небось после возлияний. Не сдержалась я. Еще как храпит, согласилась Устинья и наконец справилась с окном. В комнату ощутимой волной вошел теплый, но свежий воздух. Пахнуло цветущими яблонями, скошенной травой, скотным двором, опилками обычные запахи деревни. «Ложись, девонька, выброси все из головы начисто и спи». Устинья еще повозилась немного вокруг и вышла, оставив дверь приоткрытой. Мне хотелось постоять у окна, но было жаль тревожить тетушку. Поэтому осталось лежать, то раскрывая глаза, то закрывая. Впрочем, разницы не было. Наверное, еще и ночь безлунная. Пытаясь отвлечься от мыслей о моем предполагаемом замужестве, я невольно стала вспоминать о прошлом. О муже, о сыне. Интересно, они заметят мое исчезновение вообще? Или часть меня так и осталась там рыдать на остановке, а потом поплелась домой, чтобы печь уже никому не нужный пирог? Моя единственная подруга Марьяна часто меня корила за то, что я растворяюсь в других людях в моих родных, в частности, что меня за ними не видно. Я отшучивалась, что просто я их тыл. Так незаметно вырос и отделился сын, мужу и вовсе я стала не нужна. Надо было слушать ее, мою категоричную подругу, хотя бы отчасти, и отвлекаться на что-то, придумать себе дело, говорить своим иногда, что мне некогда. Может быть, тогда... Мне показалось, что в горнице стало немного светлее, и проем окна, вроде бы из черного, стал серым. Светает. Из-за двери послышалось мерное посапывание устиньи. Оно волшебным образом подействовало и на меня. Я крепко уснула, вместо того, чтобы воспользоваться моментом и сбежать под мой дуб, надеясь на чудо. Следующие два дня меня никто не тревожил. Только Устинья забегала пошептаться да подкормить меня. От разлюбезного батюшки неизменно раз в день мне подавали хлеб и воду. Но благодаря Устинье я была сыта, и проблема пропитания меня волновала меньше всего. Близилась встреча с княгиней Мещерской и ее сыном, и вот от этого противно сосала под ложечкой. Я морально готовилась к самому худшему. Когда наступил назначенный день, я, проснувшись, подошла к окну со смутными мыслями. Но батюшка, очевидно, был не дурак и посадил прямо напротив окна какого-то здоровенного мужика. Бородатого и в тулупе, несмотря на жару. Я сразу поняла, что это мой соглядатый, и показала ему язык. Не знаю, разглядел он или нет, но продолжил также стоять и истуканом, глядя на мое окно. Вошла Устинья и заторопила меня. Мне следовало принять ванну и совершить парадный туалет. К слову, ванна у меня здесь была чугунная, очень богатая, с резной деревянной спинкой и крышкой, которая прикрывала ванну до половины, чтобы не остывала вода. Наверное, раньше она принадлежала матери Полины, Лауре, и была доставлена из-за границы князем Рахмановым для любимой жены. Предмет по тем временам редкий и жутко дорогой. Сейчас я погрузилась в горячую воду и постаралась полностью расслабиться. Полежав так, я вздохнула с мыслью, что перед смертью не надышишься. Отвергнув помощь лукерьи, я основательно помылась. Голову намыливала три раза. Волосы у новой меня были такими густыми, что когда лукерья меня заплетала, то каждая коса была толщиной с руку. Меня нарядили в красное парчевое платье. Ворот, пояс, широкие манжеты — все было украшено богатой золотой вышивкой. «Моя ж ты красавица!» — Лукерья утерла слезу. «Отдадут сейчас мою голубку. Вот что я без тебя делать буду?» «Тетушка, давайте пока что не будем нагнетать, пожалуйста». С трудом проговорила я. «Надеюсь, этого вообще не случится». Лукерья моментально сменив тональность, цыкнула на меня и погрозила пальцем. «Смотри мне, Полина! Не подводи под монастырь ни себя, ни меня!» Во дворе послышался шум, лай собак, крики ребятишек и топот копыт. «Вот и мещерские пожаловали!» — наигранно радостно произнесла Лукерья. «Скоро нас покличат!» Я промолчала, и так было понятно. Оказавшись в парадной палате батюшкиного терема, где находилось множество людей, чьих лиц от волнения я не могла разобрать, искала глазами Рахманова, чтобы увидеть выражение его лица. Батюшка стоял рядом с красивой дамой младше него и прямо-таки сиял. Княгиня обладала довольно привлекательной аристократической внешностью. Высокая прическа добавляла ей роста. Облачена она была, в изысканное европейское платье. У меня немного отлегло от сердца. А вдруг меня зашвырнуло сюда, в прошлое, чтобы я вышла замуж за красивого, благородного княжича? И, может быть, мы вместе совершим что-то значительное в истории? Однако молодого человека, похожего на мать, я что-то не видела. Несколько раз мой взгляд скользнул по присутствующим, Потом Рахманов повел рукой в мою сторону, обращаясь к княгине с явной гордостью. «А вот и невеста наша!» Мещерская всплеснула руками. «Ах, Моншер, как выросла! Я помню ее совсем крошкой. Такая хорошенькая была. Ну а сейчас просто красавица! А ты помнишь, как вы играли, Петруша?» Я не сразу поняла, к кому она обращается. А когда поняла... Все мои мечты о благородном красавце рухнули. Рядом с княгиней стоял пухлый прищавый юнец, ниже своей матушки на голову. Он скучающе ковырял мизинцем в ухе, а другой рукой крутил пуговицу на камзоле. Вид при этом Чемел абсолютно придурковатый. И вот за этого папенька собрался отдать свое сокровище. Я почувствовала что скандала, порки и монастыря все-таки мне не избежать. Петруша пошевелил пухлыми губами, взглянул на меня, и на его лице появилось хитроватое выражение. Умнее при этом он выглядеть не стал. Папенька в это время ворковал с княгиней, что-то шепча ей почти на ухо. Видимо, у него, кроме материального интереса в этом браке, был свой личный интерес. Княгиня и впрямь была хороша. «Ну и женился бы сам», — подумала я с раздражением. «Чего к дочери притепился?» Еще за такое отродье сватать!» Щеки мои пылали, а сердце колотилось. За столом княжеч сидел напротив меня. Хватило пары взглядов на него, чтобы у меня откровенно подкатило. Парень хватал еду руками, лицо его лоснилось от жира. Игнорируя салфетку, вытирался он обшлагом рукава. «Нет, Рахманов точно сбрендил. Он что, не видит, что княжич... того?» Ефим Никанорович сидел подле княгини, расхваливая свои разносолы. Затем встал. Поднял бокал. Застолье немедленно стихло. Рахманов подал руку княгине, та тоже встала рядом с ним. Выдержав паузу, папенька торжественно произнес... Нашим обоюдным согласием с княгиней Мещерской объявляем о помолвке любимых наших чад Петра Мещерского и Полины Рахмановой. Вознесем же молитвы наши о благополучии их брака и скорейшем потомстве». Княгиня безмятежно кивала в знак согласия, и улыбка сияла на ее красивом лице. И тут я услышала свой собственный крик. «Не пойду!» «Хоть режьте, хоть вешайте!» Дальше меня словно оглушило. Я совершенно перестала слышать, а видела все как будто в замедленной съемке. Княгиня открывала и закрывала рот, как рыба. Петруша продолжал что-то жевать. А Рахманов подлетел ко мне и, схватив за косы, выволок из залы.